«Но кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?» «Никто не объявлял войны, а люди чувствуют страданиями ближних и желают помочь им», — сказал Сергей Иванович. «Но князь говорит не о помощи», — сказал Левин, заступаясь за тестя, — «а об войне».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 Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое. «Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут не объявление войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков. Чувство возмущается»